9. Персональное задание за 1.7. Цель собственноручно убить мини человек Награда: за каждого убитого будет начислено 200 частиц эфира. Увидев персональное задание, я присвистнул и на всякий случай развернулся лицом к моим компаньонам. Вдруг им тоже выдали подобный квест. 1000 эфира за выполнение персонального задания это не слабо, это очень не слабо. А если брать в расчет то, что с убитых также упадет эфир, то награда и вовсе выше всяких похвал. Пока я всматривался в лица людей, в руке само собой появилось копье. Внезапно появился новый текст. Общее задание зоны B7. Баланс. Цель Не упасть. Награда Сто частиц эфира. Дополнительная награда. Двести частиц эфира первому прошедшему испытанию. <свят> вот же ж сучья бездна, А. Люди и так озлоблены и насторожены, а за такую награду так и вовсе с радостью перегрызут друг другу глотки. За персоналку награда больше в десять раз, чем за общее задание. Красота. Теперь предыдущие неадекваты, нападавшие на меня ни с того, ни с сего, воспринимаются совершенно по-другому. Может быть, и у них была персоналка. Я стоял на платформе, где плотничком разместились еще пятьдесят человек. На другой стороне виднелась дверь. Ну, вот буквально пройти тридцать метров — и ты у выхода. Правда, от выхода нас отделял какой-то бурый водоем с блестящей постоянно движущейся жижей. От одного берега до другого перекинута идеально выструганное бревно цилиндрической формы, в диаметре не превышающие 50 сантиметров. Задание выглядело плевым, впрочем, как и все задания, которые предлагает безда. Справа от меня стояли 20 человек, они зашли в разлом одновременно с нами. Видимо, у испытания было ограничение по минимальной численности человек проходящих испытания. И вот мы его выполнили. От группы справа отделился коротко стриженный мужик в военной форме. Подойдя к бревну, он заявил: "Я иду первым и заберу награду. Кто помешает, убью". Массивные брови нахмурились, давая понять, что он и вправду убьет, не задумываясь. Аккуратно попробовав ботинком бревно, Боец убедился, что оно отлично закреплено и забрался на него сверху. Медленными, приставными шагами вояка продвигался вперед, пока не добрался до середины бревна. Что-то заметив, он остановился и завис на одной ноге. Вторую ногу он перенес вперед и сделал движение, как будто попытался что-то смахнуть с бревна. "Бревно вращается", крикнул вояка, повернувшись в нашу сторону. Не, жест благородный. Но в его команде определенно была крыса. Девчонка с фиолетовыми волосами, притянутыми на затылке и плоской жопой. Она, улыбаясь, раскручивала прощу. "Винга, не думай даже, сука, я же отрежу тебе голову за такое", выкрикнул Вояка, пытаясь удержать равновесие. "А ты думал, меня можно просто так насиловать?" Но ну, сейчас посмотрим, кто тут сучка!» — Выплюнула она и со свистом отправила камень в сторону вояки. Снаряд попал точно в бровь. Кожа разошлась, уступив дорогу рекам крови, заливающим лицо бойца. Его покачивало из стороны в сторону, секунду он размышлял, что будет быстрее: вернуться и прикончить девчонку или закончить испытание и дождаться ее на той стороне. Но вот Инга даже не думала давать ему передышку. Новый камень со свистом врезался в колено, заставив насильника балансировать на одной ноге. Инга, сука, я, я ж любил тебя, остановись! В его крике слышалось только плохо замаскированное злоба. Будь у него шанс вернуться, он бы проявил свою любовь с максимальной жестокостью. Хромая вояка попятился назад и извлек из инвентаря короткий меч. Ага, будет отражать им камни. Хм, хотел бы я на это посмотреть. Новый камень вылетел и на огромной скорости врезался в лезвие клинка, после чего соскользнул и ударил в запястье насильника. Вскрикнув, он выронил меч. Альберт, какого хрена ты стоишь? Я сколько раз тебе жизнь спасал? А вот теперь злость исчезла из его голоса и остался лишь страх. Тембр вибрировал, переходя на фальцет. а сколько раз ты меня унижал при всех? Эти разы, про которые ты говоришь, я ведь именно из-за тебя попадал в неприятности. Если бы мы не прикончили тебя в самом начале, мой брат был бы жив". Злобно выкрикнул блондин из группы Вояки и плюнул в его сторону. Кровь пропитала футболку первопроходца, а после маленькая капля собралась на краю ткани и сорвалась вниз. Кап, кап, кап, кап, кап, кап, кап. Через каких-то десять секунд на бревне образовалась кровавая боростка, по которой вниз устремилась струйка красного. Кап. Красный кружочек рухнул в бурые воды. А еще через секунду они взорвались пенистыми брызгами. Вода стала раскачиваться из стороны в сторону, как если бы вода плескалась о В очередной раз ударившись о берег, вверх взмыли крошечные брызги. Они пролетели по дуге и упали прямо на вояку. Я присмотрелся к краю берега и сделал шаг назад. Бурая жижа выплеснулась из русла и сейчас медленно стекала обратно. Вот только это была не вода. Тысячи мелких червей, извиваясь, стремились вернуться к своим собратьям. Пока я глазел на эту мерзость, вояка заорал не своим голосом. Едва удерживая равновесие, он содрал с себя футболку. А после этого начал ногтями рвать кожу на своей спине. Судя по выражению лица, ему было адски больно, а отчаяние отпечаталось как на его физиономии, так и в голосе. А, -а блядь! Сука, что происходит? Вояка вызвал из инвентаря нож и воткнул себе его в район трапеции. Хлынула кровь. Но это его не особо взволновало. Он продолжил ковыряться в ране, пытаясь оттуда что-то достать. Подцепив кончиком ножа то, что искал, он резко выдернул лезвие. На клинке висел, извиваясь, двадцатисантиметровый червяк, как те, которых я наблюдал на берегу. Вот только черви на берегу были размером не более сантиметра. Извиваясь, червь пронзительно пищал и открывал пасть, заполненную острыми зубами. Выдернув червя, в стало легче, но на жалкую секунду. Спустя мгновение он снова забился в агонии. Было видно, как под кожей движется плотный жгут, пожирая все новые куски плоти. С омерзительным чавканьем у вояки выпал глаз. А из глазницы показалась хищная пасть червя. Вояка выронил нож, сделал неуверенный шаг назад, поскользнулся на собственной крови и рухнул в коричневую жижу. Черви моментально захлестнули его с головой. Жижа забурлила с аппетитом, проглатывая первопроходца. А через парочку минут все снова стало тихо. Дима ты видел? Иван толкнул меня в плечо, а сам стоял с открытым ртом и пялился на то место, где только что был вояка. Я ничего не ответил. Инга, желавшая Ваяке смерти, сейчас стояла на четвереньках и блевала. Ну что ж, согласен. Быть сожранным червями довольно отвратительная смерть. Пока окружающие отходили от шока, Вперед вышел очкарик с седыми волосами и галстуком-бабочкой. Эм, уважаемые, желает кто-нибудь попробовать свои силы? Ответом ему была гробовая тишина. Ну тогда, если вы не против, я пойду. Мерзко улыбнувшись, он подошел к краю пропасти, присел на корточки, разведя ноги в стороны. Его бока стали раздуваться, как если бы он был жабой. Очкарик медленно приподнимался и опускался, и через пару секунд замер в нижней точке и резко выпрыгнул вперед. Он взлетел на семь метров вверх и достигнул середины обрыва. Казалось, что еще немного, и он пройдет это испытание. Но с глухим звуком он ударился во что-то незримое и рухнул вниз. Черви снова вспенили бурую жижу и мерзко пища сожрали прыгуна, от которого осталось только кровавое пятно, висящее в воздухе. Похоже, на всем протяжении обрыва есть какое-то стекло или силовое поле, через которое никак не перебраться. Система не даст сжульничать. Придется идти по этому чертовому бревну. Количество желающих пройти испытание сократилось до нуля. Да, было страшно, было мерзко, но вот сидеть здесь и ждать неизвестно чего не имеет никакого смысла. «Вань, Ваня, иду первым. Как достигнутой стороны, ты идешь следом. Ваня! крикнул я, понимая, что мой друг мыслями улетел куда-то далеко. Ты идешь следом, ты понял? Кивни. Иван потерянно кивнул. А я удивился, как он вообще смог дожить до этого момента. Он либо сломается и умрет, либо станет сильнее, и третьего не дано. Я залез на бревно. Очень гладкое как будто его полировали. Не чувствовалось ни единой ворсинки, ни щепки. Идеальная поверхность. Если ее намочить, то гарантированно никто не сможет пройти испытания. Медленными шагами я двинулся вперед. Метр второй, пятый от чертового вояки оставалось 50-сантиметровое пятно крови. Перепрыгнуть? А вот смогу ли я поймать равновесие, пройти по нему, а не поскользнусь ли? Раздумывая, я глянул вниз. Бурая жижа постоянно перетекала, скрывая одних червей и вынося на поверхность других. Воды там совершенно точно не было, даже и капли. Только слизь и долбаные черви. Не желая падать, я призвал Гунгнир. Чёртово копье легло в руку едва не заставив меня потерять равновесие. Собравшись, я вонзил копье в кровавое пятно и оперевшись на древко, аккуратно переступил через лужу. О, осталось проделать половину пути. Сердце безумно колотилось, звуча в ушах канонадой барабанов. Дыхание стало поверхностным, рваным, руки вспотели. Спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, надо успокоиться. Повторно призвав копье, я вбил его перед собой и, закрыв глаза, стал медленно дышать. Сердечный ритм потихоньку приходил в норму. Открыв глаза, я громко выдохнул, затем протянул ногу вперед и пощупал бревно в том же месте, где раньше и ощупывал вояка. Бассей ступня прикоснулась к древесине и не потребовалось даже особых усилий, чтобы бревно под ногой сделало поворот. Не было совершенно никакого сопротивления, как будто бревно висело в невесомости, и любое воздействие заставляет его вращаться вокруг своей оси. Десять метров. идти медленно смысла никакого нет. Выход только один пробежать, набрав скорость. А как начну заваливаться вниз, сигануть вперед, оттолкнувшись от бревна. — Хреновый план. Ну, пожалуй, пожалуй, но это всяко лучше, чем пытаться поймать равновесие на этой чертовой деревяшке. Сделав шаг назад, я отозвал Гунгнир и рванул вперед. — Метр второй, третий, Ноги начинают проскальзывать, и я валюсь в бок, понимая, что хер я успею оттолкнуться. Диман! Иван испуганно выкрикнул сзади. Правая нога соскальзывает, больно врезаюсь правым бедром в бревно и каким-то чудом успеваю зацепиться одной ногой за другую. Дыхание снова сбилось, и паника готова была ворваться в разум. Но я как мог слал ее нахер. Хотя Это было и непросто. А, попробуй тут собраться, вися вниз головой над ямой, заполненной плотоядными червяками. Я откинул корпус назад, чтобы на обратном движении закинуть тело вверх и ухватиться руками за бревно. Вместе с этим я почувствовал, как капелька пота соскользнула по моему подбородку и рухнула вниз. Бурая жижа снова вспенилась, выбросив вверх сгусток слизи, пролетевший перед моим лицом. Шлёп! Черви ударились о бревно и полетели вниз. На обратном движении закидываю тело к бревну и хватаюсь за него руками. «Семь метров! осталось семь метров, и я прошел сраное испытание. Руку разрезает ужасная боль. Чувствую, как под кожей копошится что-то мелкое, постепенно разбухая. Бля, неужели червь попал в кисть? Через боль ползу как можно скорее, через сраное бревно периодически кричу благим матом. По предплечью правой руки пробежалась волна поднимающейся кожи. А следом за ним нахлынула новая волна боли, от которой я едва не разжал руки. Сука, как же больно. Бугарок сделал пару оборотов вокруг запястья, и правая кисть потеряла чувствительность, а вместе с ней я начал сползать с этого сраного привана.